Глава шестая. Терпень, август 1382 года от Рождества Христова. Елецкое княжество. Вот и вернулись, княжи. Я согласно кивнул Алексею, вставшему уходу меня на носу ушкуя. Вернулись. На самом деле, мне казалось, что мы вернулись домой, как только встретили первый казачий разъезд именно елецких казаков. Правда, тот ушел аж на два дня пути в сторону степи. Потом сердце мое возрековало при виде небольшого талецкого острога, перестроенного по типу нормандских замков Англии XI века. мод и Бейли, в смысле холм и двор. Нет, ну а что? Острог сей построен как пристанище дозора речной стражи, сформированной из некоторого числа ушкуйников и освобожденных вазак и невольников. И функции у него не оборонительные, а по большей части дозорные. Потом и сторожевая вышка башни-донжон Возведена на основании из высокого насыпного холма. Для пристанища воинов, в свою очередь, построены полуземлянки, окружающие холм. Последние пока все еще не перестроили в нормальное жилище, руки не дошли. Да и окружено все банальным частоколом. Правда, с боевым настилом для арбалетчиков, лучников и метателей с улиц. Эта отметь неполноценная крепость, но она вполне может стать прибежищем для трех десятков ротников, в случае нападения ворога числом до полутора сотен татар. Или иных татинь. Главное, чтобы сходу не ударили и не перерезали спящих воев, чему и служит острог. Дозор, к слову, ведет круглосуточное дежурство на сторожевой вышке, внимательно вглядываясь в степь. Вдруг запылают сигнальные костры ночью или днем поднимутся к небу густые дымные столбы. Гарнизон Талитского острога составляет шесть десятков воев, сменяющихся каждую неделю. При этом любой из двух стругов с командой может в любой момент отправиться в разведку по реке. Или же придет на помощь к селянам, в случае если на деревню нападет небольшая разбойная ватага. А там, глядишь, перестроим острог в полноценную крепость с рубленными стенами, с нормальными избами для ратников, храмом, и будет уже постоянный гарнизон с сельским поселением, обеспечивающим пропитание воинов. Но это очень далекие мечты. На первом месте сейчас Елецкая крепость. Родной город встретил нас колокольным звоном на батной башне и высыпавшему к берегу людям, встречающим нас радостными криками. Хотя в семьях павших ротников, успевших обзавестись женами и детками, теперь поднимается скорбный вой. Но я твердо обещал воям помочь их близким в случае гибели и обещание свое намерен сдержать. Помимо полуторной доли добычи, предназначающейся павшим, Родные их будут получать и продуктовый паёк. Павелец радует глаз. Как же радует!» Стоит похвалить твердила Михайловича. Тот не только завершил обновление городских стен на рубленные городни, но и заметно продвинулся в возведение укреплений измеренного града. «А ведь, когда я покидал столицу своего княжества, мы успели только землю расчертить, да принялись копать рвы. Теперь всё иначе». Между Каменной горой и Печурами, на границе стоянки у школьников, протянулась линия срубов, по большей части оформленная в полноценный вал. Да не обычный вал, а земляную крепость бастионного типа. Точнее, в земляную стену, которой вместо башен бастионы, внешне похожие на наконечник копья. Хотя сравнение с копьем больше подходит бастионам с пятью углами. Но я не стал заморачиваться с фланками, двумя короткими боковыми стенками, Поэтому мои бастионы имеют всего три угла. Но ведь и русские оборонительные линии, возведенные в XVIII веке с учетом передовых фортификационных технологий, также ограничивались треугольными бастионами. Две длинные стороны, которых вдаются глубоко в сторону противника, словно направлены во врага копейный наконечник. Именно так наши строили царицинскую оборонительную линию при Анне Иоанновне, если мне память не изменяет. Почему именно бастионная система? Потому что, с одной стороны, звездная система позволяет обеспечить стопроцентный фланкирующий обстрел нападающих, не оставляя мертвых зон. Во-вторых, с учетом того, что на данном этапе строительства нам доступны лишь земляные укрепления, это, как рекрути самое передовое решение. Конечно, стена получилась невысокой, но с учетом рва высота стен для штурмующих заметно вырастет. Плюс мы, ствердило, планировали отвести несколько ручьев, впадающих в ельчик. Виноват, река пока называется левцом. Так вот, воды этих ручьев должны быть отведены в ров, обеспечив нам дополнительную защиту. Ну а верху стены наши строители планируют возвести защитный полисад с односкатной крышей для прикрытия воев от стрел. Объем работы огромный. Тем более для лета. Самая активная пора заготовки запасов пропитания – но все же мы начали строить после посевной и планируем закончить все фортификационные работы до уборки урожая. Самое главное, теперь мы увяжем все оборонительные очаги в единую систему. Левый фланг закрывает каменная гора и расположенный на ней острог, правый надежно заперли печуры с казачьей крепостью. Ушкуйная слобода, занимающая часть современных вне Черной и Ломской, теперь связывает их, обеспечив повольникам безопасное поселение, что постепенно застраивается полноценными избами. Прикрыт и речной порт. Справа со стороны Печур и слева от водяной башни кусти и Ельца тянется крепкий тын из двойного частокола, промеж которого засыпаны камень и земля. Вход же в реку защищают две башни сестры, причем стоящая слева большая сестра целиком закрыла собой и выход с брода. Массивная восьмиугольная, построенная на фундаменте из каменных глыб, перевезенных с печур. Ей не должно навредить наводнение, как, впрочем, и четырехугольной младшей сестре, также построенной на крепком фундаменте. Но это в теории. На практике увидим только весной. Я надеюсь в будущем натянуть промеж башен прочную железную цепь, наподобие той, что закрывала доступ в Гавань Золотой Рог Константинополя, ну или перекрывала Дон у Азова в годы Турецкого Владычества, Но это уже только в будущем. Увы, весьма далеком. Наконец, еще одна линия частокола протянулась от северо-восточной оконечности Крома к Ельчику. Буду называть речку современным мне названием. Все одно путаюсь. Таким образом, все пространство между Кромом и Ельчиком стало таким внутренним двором, что в ближайшем будущем смогут заселить освобожденные в порт Апизана невольники для пропитания которых казаки пообещали мне помочь организовать загонную охоту в степи поближе к осени. Благо, что понесшие катастрофические потери татары уже никак не смогут нам помешать. Скачущие под умелые донские всадники погонят в полукруг наших стрелков диких лошадей-тарпанов, сайгаков, кабанов и прочих копытных вроде косуль или оленей. Все как в загонной лесной охоте, за тем исключением, что сами ловчие скачут верхом. Если все сложится как надо, добудем очень много мяса, ведь специи для его заготовки у нас снова в достатке. Икеш, последуешь за мной? Хочу представить тебя и твоих воинов своей княгине». Черкес согласно кивнул. В последнее время он держится довольно независимо, этот горец. Чувство собственного достоинства в его душе, как кажется, только прогрессирует с момента освобождения. Но в Порто-Пизано Икеш встал за нас, а окрепнув в учебных схватках, Продемонстрировал навыки опытного поединщика. Что ж, посмотрим. Есть у меня задумка сделать из косогов личную охрану княгини и княжича, но тут еще нужно окончательно во всем убедиться. Только держись со своими воями чуть поводаль. Я позову вас, когда настанет момент. И Кеш согласно кивнул. Во время совместного плавания он и прочие воины АДГ усердно изучали наш язык Ларри Старха. И хотя изъясняются горцы все еще с чудовищным акцентом, нашу речь на слух они уже вполне воспринимают. Стражники на башнях-сестрах, прикрывающие устье Ельчика, радостно приветствуют нас при входе в реку. Народ также высыпал на левый и более высокий берег, встречая нас радостным кличем. Родичам и горожанам столь же счастливо отвечают повольники, семейные вои ищущими глазами высматривают своих жен». И я, честно сказать, так же невольно вглядываюсь в женские лица, хотя и понимаю, что княгине будет оказана собой почет, и дохожан не станет мешаться с толпой против женщин. Наконец мои губы сами собой сложились в счастливую улыбку. Света княгини и княжича уже замерла на дальних причалах у самой каменной горы. Мгновение спустя я разглядел и тонкую фигуру жены, облаченную в невесомое парчевое платье, под которым любимую укрывает лишь легкая нательная рубаха, и кровь моя буквально закипела. Нет, серьезно, до недавнего времени мне казалось, что вся радости супружеской близости возможны только до первой беременности, что после жена обязательно располнеет, что изменится фигура, темперамент, что жена будет всецело поглощена ребенком. В чем-то я был прав, но одновременно с тем я очень круто заблуждался». Но, во-первых, полнота возможна, если к ней есть генетическая склонность, и в период беременности будущая мама очень увлеклась всякими разносолами. Не в том смысле, что хотела съесть необычное для себя еды, а кушала ее без всякой меры. Никого не призываю ограничивать себя во время беременности, и уж тем более пробовать худеть. Но совсем неконтролируемое обильное питание может привести к развитию очень крупного младенца в материнской утробе роды которого сами по себе станут отдельным испытанием. Повторюсь, во многом это прежде всего генетика, ну и божья воля. Но с дохожен мне откровенно повезло. Да, любимая супруга чуть изменилась. Налились бедра, а тоненькие девичьи ножки стали изящными женскими. Чуть округлился животик, но я нахожу это даже более привлекательным. Наконец я настоял на том, чтобы княгиня попробовала выкормить сына без помощи кормилицы и теперь без жены вырос на пару размеров, не иначе. При воспоминаниях о прикосновениях, к которому у меня аж в глазах потемнело, стало жарко-жарко. Во-вторых, да, после рождения ребенка супруга становится прежде всего мамой. Если прежде у нее был один очень большой и капризный ребенок, все мужики в глубине души свои дети, до тридцатника так точно, то теперь у нее появился еще более капризный, маленький, уязвимый младенчик, требующий маминого внимания. Но опять-таки есть нюансы. Например, с маминой грудью в первые месяцы жизни ребенок относительно легко укладывается. Ползать он еще не ползает и из люльки выбраться не пытается. Зубки опять же еще не режутся. Короче говоря, его нужно вовремя помыть, выгулять, покормить, укачать. И это требует не столь много маминого времени и внимания на самом-то деле. Так что заботливому и внимательному мужу что-то определенно останется. Нет, я слышал про психологические сдвиги у некоторых мамочек, в принципе перестающих воспринимать мужей как своих близких. Так сильно концентрирующихся на ребенке, словно больше никого и нет. Наверное, я бы посоветовал этим мужьям, да и всем мужьям в принципе, не поддаваться эмоциям и постараться понемножку войти в это общение мамы и ребенка на полных и справедливых ролях папы. Например, лишний раз самому укачать малыша, Что-то ему спеть, пощекотать, когда уже ребенок начинает улыбаться и посмеиваться. Помыть его лишний раз или дать тепленькой водичке с капелькой меда на кружку вместо мамкиного молока. Ну, когда уставшая жена спит или не имеет сил встать. Короче, поухаживать за самыми любимыми своими людьми. И тогда ваши внимание и преданность будут определенно вознаграждены. В-третьих, у кормящей женщины, конечно, меняется гормональный фон и темперамент. Но это не значит, что она вообще не хочет супружеской близости. Нет после беременности и родов, а она может невольно ее бояться. Ну как же. Меняется тело, у кого в большей, у кого в меньшей степени. А даже самые красивые женщины могут быть неуверены в себе, пусть и не подают вида. Потому есть невольный страх, что перестанет нравиться мужу. Кроме того, после родов могут меняться ощущения. Но при этом женщина стесняется рассказать истинную причину своей замкнутости и переживаний, чем невольно отталкивает мужа. Что тут можно посоветовать? Не торопиться. Быть внимательным, спокойным, доброжелательным. Слух восхищаться красотой жены и, естественно, без фальши. Чаще делать комплименты. Не спешить в самые прекрасные мгновения, не поддаваться страсти, стараясь быть нежным и терпеливым. И когда жена полностью расслабится, когда все ее страхи уйдут, оставив наедине с любящим мужем, он будет вознагражден. Стократно вознагражден. Я, к сожалению, не успел к родам своего сына Георгия, но каким-то чудом долетел в Елец до кристин Как же хорошо, что перед крестинами дается 40 дней. Впрочем, это не железное правило. Крестить младенца можно и даже нужно, если его жизни угрожает опасность хоть даже в первые часы после родов. Знаю конкретный случай еще из прошлой жизни, когда сложный малыш поправился в роддоме после крестин. Но в экстремальной ситуации священника лучше не ждать. Достаточно произнести «Крещается раб раба Божий, имя ребенка, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь». И перед каждым «аминь» намазать на лобики святой водичкой крест, а если нет святой, то можно даже и простой водичкой. Если воды нет вообще, то даже с слюной. Фактически это может сделать в роддоме сама мама-христианка. И это крещение считается законным, разве что батюшка после дополнит его необходимыми молитвами и миропомазанием. Сорок же дней дается именно маме полностью восстановить здоровье, заживить возможные повреждения. После этого над женщиной читается специальная разрешительная молитва, допускающая ее ко всем церковным таинствам. Прежде всего, к причастию. Но одновременно с тем становится возможна и полноценная супружеская жизнь. Одним словом, те несколько дней, что я провел в семье по прибытии в Елец и до похода в Сурожское море, стали на момент самыми счастливыми и радостными в этом году. Однако же теперь я закончил уже второй свой поход, теперь я наконец-то дома, и уже нет никакой нужды его покидать в ближайшем будущем. До помоста причала осталось метра полтора, когда я с силой оттолкнулся от ланширя левого борта и перемахнул его, бросившись к дохожан. Та встретила меня вымученной улыбкой и слезами на глазах. Как видно, последнее расставание очень сильно ударило по ее чувствам. «Ну привет, жорка Первым делом я принял испуганно гукнувшего сына с рук супруги, поднеся туго замотанный, сладко пахнущий комочек счастья к лицу. «Господи, какой же он сладенький!» Быстренько чмокнул карапуза и из груди пошла теплая волна нежности, причем теплая физически, в буквальном смысле. После чего, не отпуская от себя ребенка, я схватил жену в охапку, крепко прижав к себе, вдохнул сладко-пряный аромат вьющихся шелковистых волос горянки и, прижавшись губами к ее ушку, жарко зашептал «Здравствуй, солнышко, ты мое любимое». Жена совсем по-девчачьи шмыгнула носом, развернувшись, с неожиданной тоской посмотрела мне прямо в глаза. «Здравствуй, любимый муж мой! А тебя ждет посланник князя Дмитрия Владимир Андреевич Храбрый!» Последние слова отозвались в моей душе такой щемящей болью, что оглушенный я замер на месте соляным столбом. Не в силах хоть что-то вымолвить. Но в этот же мег Сушкоя раздался полный изумления возглас. «Да Хыжан!» Глаза жены расширились от удивления и легкого испуга. и кэш брат!» Между тем черкес уже перемахнул на дощатый настил пристани. В том, что это брат моей возлюбленной, я убедился, немного поспрашивав о прошлой жизни горца через толмача и услышав историю один в один с историей моей супруги. И все-таки чисто теоретически это могло быть совпадением. Так что я до последнего молчал, просчитывая воочию насладиться реакцией брата и сестры при встрече. «Но что-то больно не нравится мне эта реакция». Ике что-то яростно затараторил говоря очень громко, практически срываясь на крик. А Евдокия словно бы вся сжалась, даже отступила на шаг. Вдобавок ко всему заплакал Жорка, испуганный громким голосом дядя И тут-то кровь в голову мне и ударила. Развернувшись к Косогу, я с такой силой толкнул его от себя, что крепкий мужик буквально отлетел в сторону, рухнув у самого края причала. «Заткнись и слушай меня. Дахожан — моя законная жена, женщина в частном браке, и она моя княгиня. Так вот, ежели ты собираешься сдержать свое слово, так сдержи. Будь верным и честным дружинником при сестре и племеннике. Будь готов отдать за них жизнь. Но помни, она и твоя княгиня и госпожа». Какой же гнев на меня накатил, всего аж трясет. «Ну, конечно!» — вряд ли храбрый просто так в гости заехал пробедать. А тут еще и черкес возомнил себя главой семьи и посмел повысить голос на мою жену. «Ну, тварь, радуйся, что она твоя сестра. Сейчас бы придушил голыми руками. А если нет, проваливай в Газарию и ищи месть в своих горах, коли фрези не перехватят вас по пути. Бери всех своих косогов, да сколько нужно стругов, и проваливайте». В первые мгновения, в глазах горца, я прочел удивление, потом гнев. Но теперь, дослушав до конца, он вроде как успокоился, не пытаясь наброситься на меня в ответ. И Кеш поднялся на ноги и неожиданно спокойно, с достоинством поклонился. «Прости, князь, если брак честен, то я останусь верен слову, исполню обет».